ГЛАВА ДЕВЯТАЯ Когда Ник открыл глаза, верхняя крышка капсулы как раз поднималась. Он несколько секунд молча лежал, глядя, как молочно-белая изогнутая створка медленно ползет вверх, а затем над ним нависла голова медтехника. «Ну как самочувствие?» Ник прислушался к себе. Немного шумела голова, звуки слышались чуть яснее и резче, но, в общем, чувствовал он себя вполне сносно. Вроде хорошо. Голова вот только немного шумит. И звуки какие-то. Медтехник улыбнулся и кивнул. Это ничего. Это так и должно быть. С головой. А звуки у тебя просто полностью промыло уши раствором. Никаких пробок не осталось. Даже их следов. Хм. Вот все и объяснилось. Вылезай. Ник еще секунду полежал, а затем протянул руки и ухватился за ручки. Очень удобные, кстати». «Странно. До сих пор в тех капсулах, через которые он прошел, хвататься приходилось за края капсулы. И они неприятно резали пальцы, но ну, за исключением той, которая стояла в подвале дворца Нри и Ментагрея. «Тебя хотел видеть босс», — сообщил ему медтехник, когда Ник вышел из душа. «Босс? Зачем?» Медтехник пожал плечами, философски произнес. «Кто может знать мысли Бога?» Ник хмыкнул и, натянув новый комплект одежды пациента клиники, двинулся к выходной двери, привычно вызвав в голове план здания. Это действие отозвалось легкой болью. Ник сморщился. Пока он брел до лифтовой шахты, проверил почту. К его облегчению, там не было ничего. Ник, осторожно, чтобы не провоцировать вроде как начавшую проходить головную боль, пробежался по нескольким гламурным порталам и наткнулся на сообщение, что Нресса, Осета и Наригесей Сын главы семьи Талингриантей объявили о своей помолвке и отбыли на Гаянару. Ник криво усмехнулся. Что ж, он сам все сделал для того, чтобы случилось нечто подобное. Поднявшись на четвертый этаж, Ник вошел в огромную приемную. Сидевшая за огромным, полукруглым и совершенно пустым столом симпатичная секретарша дежурно улыбнулась ему и указала на высокие двустворчатые двери кабинета. Прошу вас, гранник! Профессор Нейшел ждет. Но когда Ник, проходя мимо нее, бросил взгляд в ее сторону, оказалось, что над ее столом висит полдюжины голографических экранов, невидимых со стороны приемной, а ее руки лежат на голографической клавиатуре. Профессор ожидал его не сидя за большим столом, а стоя у огромного панорамного окна, где-то на треть закрытого живописными зарослями, занимавшими дальний угол здоровенного зала, служащего директору клиники рабочим кабинетом. «Ну да, с его-то клиентурой и не такое отгрохаешь. Тем более на такие доходы». Услышав шаги Ника, Нейшел повернулся и окинул его внимательным взглядом. А когда землянин приблизился на три шага, растянул губы в широкой улыбке и шагнул вперед, протягивая руку для приветствия. «Как самочувствие, молодой человек?» «Нет ли каких-то неприятных ощущений?» «Да, вроде нет». «Вот только когда я после капсулы вызвал схему клиники, чтобы добраться до вашего кабинета, в висках слегка отдало болью». «Это ничего», кивнул профессор. «Это бывает. Дело в том, что ваша наносеть еще полностью не распаковалась. Не все же можно сделать под медикаментозным сном в капсуле. Окончательная распаковка происходит лишь после того, как вы проснетесь и в некоторое время, недолгое, несколько часов, проведете в состоянии бодрствования. То есть, «Через сеть пройдут обычные для этого состояния пакеты импульсов от нервных окончаний к мозгу и обратно. Именно поэтому у вас пока такой бедный интерфейс. Ну как на бесплатной наносети». Тут он запнулся и снова широко улыбнувшись рассмеялся. «И что это я? Она ведь у вас раньше и стояла. Так что для вас он привычен». Ник улыбнулся в ответ и промолчал. «Этот человек хотел его видеть, а значит, у него к нему какое-то предложение». И Нику следовало сосредоточиться на том, чтобы поиметь с этого предложения максимум возможного. В конце концов, установка наносети даже такой дорогой и мощной всего лишь первый, хотя и очень значимый шаг на его пути к цели. И следующие шаги будут не слишком менее, а кое-какие и заметно более затратны, чем этот. Денег же у него не так уже и много. То есть, по меркам трущоб, их у Ника просто немерено. Но для его цели это жалкие крохи так что если он хочет когда-нибудь достигнуть цели, ему надо выжить из ситуации максимум возможного. А для этого, как говорил Лакуна, стоит предоставить противоположной стороне возможность сделать свое предложение, а затем выдвинуть встречные условия и поторговаться. у меня к вам есть предложение, молодой человек», — отсмеявшись, перешел к делу профессор. Как вы смотрите на то, чтобы заключить договор с клиникой на предмет проведения клинического испытания комплекса новых имплантов? У Ника ёкнула под ложечкой. Чёрт. Шанс. Он уже давно ломал голову над тем, как ему заполучить несколько имплантов уровня, соответствующего возможностям его новой сети. Самые дешёвые из них стоили как минимум 70 тысяч лутов и всего лишь усиливали физические параметры тела. Ну там, координацию, скорость прохождения нервных импульсов, то есть реакцию, плотность мышечных жгутиков на единицу объема мышц, то есть силу, и так далее. Ему же в первую очередь требовались импланты на усиление способностей мозга. А те стоили вообще запредельно. Не меньше полноценной инженерной сети, а если ставить максимально возможные для его сети, цены возрастали еще больше. Но торопиться не следовало, сначала надо было узнать все поподробнее. Да и словосочетание «клиническое испытание» также вызывало, как минимум, настороженность. «А почему вы делаете это предложение мне?» Профессор усмехнулся. «Хм, хороший вопрос». Он покачал головой, воздел очи горе, а потом спросил. «Скажите, молодой человек, как вы думаете, насколько много из тех, кто установил себе индивидуальную наносеть, пользуется большинством ее возможностей?» Хотя бы большинством, уточнил он, опуская взгляд на Ника и выздевая палец классическим профессорским жестом. Хотя бы. Ну, не знаю, Ник пожал плечами. Наверное, многие... Это слишком дорогое удовольствие, чтобы... Тут он поймал взгляд профессора и запнулся. Похоже, он оказался в чем-то неправ. На самом деле процент таковых крайне ничтожен, молодой человек, снисходительно поправил его профессор. Вообще индивидуальная наносеть способна поддерживать как минимум 8 имплантов. И это только начальные ее модификации, самые простые. А таковых мы ставим весьма немного. И дело не в деньгах. У тех, кому мы ставим начальные индивидуальные наносети, достаточно денег практически на любую модификацию. Они просто не способны потянуть более сложную. Разгольный образ жизни вследствие этого крайне беспорядочное развитие а также поражение нервных клеток вследствие регулярных приемов наркотиков, электростимуляции мозга и так далее. Но вы меня понимаете». Ник, усмехнувшись, кивнул. «Ну да, все понятно. Совсем как дома, на земле. Золотая молодежь прежде всего жаждет элитных развлечений, а собственное развитие им совершенно неинтересно». Но следующие слова профессора слегка подкорректировали эту его понятную и давно привычную структуру. Однако, как я уже сказал, таких среди наших пациентов очень немного. Всего где-то около 2%. Все остальные способны воспринять куда более продвинутые версии. А более чем 50% мы вообще ставим самую старшую. Ну, как у вас. Хотя, конечно, такой скачок показателей, какой должен случиться у вас, когда наносить полностью приживется, демонстрируют очень немногие. Где-то в размере 0,01%. Но во всем остальном вы в группе статистического большинства. «В том числе и мой интерес к вам связан в первую очередь именно с этим, в возможностях использования имплантов. Ваша наносеть способна, так сказать, потянуть 16 штук. Столько, сколько и большинство тех, что мы ставим нашим обычным клиентам». И профессор гордо замолчал. Ник также молча ожидал продолжения, попутно слегка поудивлявшись тому, что среди отпрысков богатеньких родителей оказывается не так много зажравшихся дебилов как он думал ранее. Впрочем, возможно, так дело обстояло здесь, а на Земле все так, как он и представлял. «Так вот», — продолжил между тем профессор, «несмотря на это, подавляющее большинство имеющих наносеть со столь обширными возможностями используют их крайне слабо. Среднее число имплантов, которые они устанавливают, равняется 6. Еще процентов 10 имеют 8-9 имплантов. И я не знаю ни одного...» Кто поставил более 12, Ник вполне себе естественно удивился. Иметь возможность так продвинуться, развиться, стать сильнее, получить лучшую память, расширить аналитические способности, причем без напряжения, без литров пота и ломящих от многих часов зубрежки висков, без многих лет практического опыта, но и всего такого прочего, и не использовать ее по полной? Идиотизм. Так он и выразился. Профессор весело рассмеялся. Он вообще по меркам трущоб выглядел слегка того, блаженным, так сказать. Много улыбался, не стеснялся открыто демонстрировать свои чувства. Неужели Ник сам когда-то был таким же? Может быть. Но Ник уже этого не помнил. «А знаете почему, молодой человек?» Ник отрицательно мотнул головой. «Хм, тогда позвольте мне поинтересоваться. Что вы знаете об имплантах?» Ну, не так-то много, профессор. Я знаю, что, что они есть и что они разных групп. Одни способны поднять физические возможности, координацию, скорость реакции, силу, выносливость. Другие — скорость мышления, аналитические способности, память, интеллект в целом. Третьим имеют медицинскую направленность, серьезно улучшают иммунитет, могут сильно поднять возможности регенерации, помочь в случае попадания в агрессивные среды, «Ну, вот, в общем, и все». «Хм. Заметно, что вы пользовались общедоступными библиотеками», усмехнулся профессор. «Ну, в общем, все это правда. Так и есть. Хотя для понимания сущности имплантов эта информация нам ничего не дает». С этими словами Нейшел встал и, подойдя к стене, провел рукой по ее поверхности. Стена тут же растеклась, открыв небольшую нишу. Профессор достал что-то из нее и вернулся к Нику. «Вот» произнес он, демонстрируя небольшую, где-то с ноготь, молочно-белую капсулу. «Это и есть имплант. Впечатляет?» «Да не слишком», — признался Ник. «Ну, кому как», — профессор развел руками. «Но я показал вам эту капсулу для того, чтобы сообщить, что вот в таком виде имплант внутри организма существует не более суток. За это время оболочка капсулы полностью растворится и выпустит в организм колонию нанитов которые и приступят к переделке организма в соответствии с заложенной в них программой. Сама переделка обычно занимает около полугода, максимум. Острая фаза, в течение которой требуется беречься, лучше всего находиться под наблюдением врача, длится не более полутора месяцев, после чего можно возвращаться к обычной жизни. Но ну, не совсем. От некоторых экстремальных нагрузок, в первую очередь нервной системы, на время воздействия колонии нанитов на организм следует отказаться, а лучший месяц-другой после. Ну и все». Профессор замолчал, глядя на Ника и, похоже, ожидая его реакции. Только вот Ник как-то пока не понял, какой она должна быть, поэтому ответил нейтрально. «Вот как? Интересно». Профессор хмыкнул и покачал головой, а затем печально произнес. «В этом-то все и дело». «В чем?» осторожно поинтересовался Ник. «Во времени». — сердито отозвался профессор. И тут до Ника дошло. Ну да, золотые мальчики и девочки, которым ставят индивидуальную наносить, возможно, и не полные дебилы с сожженными наркотиками мозгами, как он представлял себе ранее, но развлекаться любят. Причем по полной. А вот выключаться из доступных им развлечений на долгий срок — наоборот. Да и те, кто уже переболел развлечениями и принялся сам зарабатывать себе деньги — а с такими стартовыми возможностями им это делать куда как легче, чем кому-то типа Ника. Также не могут себе позволить столь надолго снизить свою работоспособность и, так сказать, поберечься. Вернее, наверное, могут. Вон, профессор сказал, что встречаются индивиды аж на с десятком имплантов. Правда, мало. Всего 10%. Это значит, что кто-то из них готов придержать свои неуемные желания или отвлечься от зарабатывания бабла как минимум на 5 лет реального времени. Ну, так вроде выходит. А с другой стороны, нежелание большинства остальных на такой срок выпадать, так сказать, из жизни, тоже понятно. В конце концов, сколько владельцев мощных спортивных автомобилей на Земле, всяких там Феррари, Бугатти, Макларенов, стоящих просто немеренные деньги, доставило себе труда пройти обучение, способное научить их использовать потенциал этих великолепных машин хотя бы на две трети. До единицы. Остальные просто кидают понты, передвигаясь на этих мощных машинах с великолепными характеристиками, как на каком-нибудь семейном «Вольво», пыжась от осознания собственной значимости и крутости и максимум, участвуя в каких-нибудь ночных гонках таких же понтовых стритрейсеров. Вот так и здесь. Но с какого бока это касается его самого? «Все просто», — пояснил профессор, когда Ник осторожно задал ему этот вопрос. «Если я сумею сократить время...» потребные для установки нескольких имплантов. Я, во-первых, смогу продавать больше имплантов и, во-вторых, заметно увеличу число моих клиентов. В тех кругах, с которыми работает моя клиника, выражение «время – деньги» – не фигура речи, а ежедневная действительность». Ник согласно кивнул, мимолетно удивившись столь точному совпадению местного и земного афоризма. Мимолетно, поскольку его мысли сейчас были заняты совершенно другим. И в чем же будет заключаться клиническое испытание, которое вы мне предлагаете? В том, что мы попытаемся поставить вам несколько имплантов одновременно. Ник, понимающий и тут же спросил. Это опасно? В общем, да. В случае, если используются обычные импланты. Но мы вам поставим нашу новую разработку. Они специально адаптированы под одновременную постановку и уже полностью испытаны. К тому же мы разработали новую методику установки. Первую неделю вы также проведете в медицинской капсуле, так что если возникнут хотя бы малейшие сбои, мы сумеем их немедленно засечь и мгновенно отреагировать. Да и после выхода из капсулы вы останетесь на территории клиники, ибо мы должны будем отследить полную клиническую картину. Так что на самом деле в этом нет практически никакого риска. Но на человеке вы не эти ваши новые импланты, не эту вашу новую методику пока не испытывали, уточнил Ник. Профессор усмехнулся. К сожалению, они приспособлены для работы с индивидуальной сетью высокого уровня, так что протестировать их на индивидууме с гражданской наносетью просто невозможно. «А никто, обладающий хотя бы инженерной наносетью, которая, возможно, и потянула бы ваши импланты, на такое предложение не согласится», — мысленно закончил за него Ник, не говоря уж о тех, у кого имеется индивидуальное. «Да, профессор, похоже, навел о нем подробные справки». С одной стороны, он имеет отличную индивидуальную наносеть, а с другой, пойди что не так, никаких особенных неприятностей у профессора не будет. Сдох и двинулся. Ну туда ему и дорога. Впрочем, профессор не особенно это и скрывает, несмотря на всю свою искреннюю улыбку и общую обаятельность. Да, не слишком-то он и отличается от трущобников, если копнуть поглубже. И насколько имплантов сразу вы замахнулись? поинтересовался Ник, напряженно размышляя над предложением профессора. «На шесть», — спокойно ответил тот, — «пяти разных типов. Один на нейроразгон, то есть интеллект и аналитические способности. С вашей наносетью больше и не надо. Парочку на память, парные импланты мы уже давно ставим совершенно спокойно. Потом регенерация, выносливость и последний — повышение устойчивости к токсинам и агрессивным средам». Это практически стандартный комплект, и мы бы хотели протестировать его в первую очередь. Ник задумался. Заманчиво. Импланты на улучшение памяти для нейросети его уровня стоили где-то 140-160 тысяч лутов. А тут ему предлагают установить сразу два. Цены импланта на интеллект он не знал. Но они обычно стоили даже выше тех, что на память. Да и все остальное должно стоить нехило и явно потянет в сумме тысяч на 600 минимум. Но такая нагрузка. А ну как мозги вскипят. Или наниты начнут конфликтовать. Да его тушку может разорвать в клочья. С другой стороны, профессор прекрасно представляет, какому контингенту он будет это предлагать. Так что он должен все 10 раз просчитать и проверить. Единственный сбой и от него, как и от его клиники, лишь мокрое место останется. Нет, не в его ника случае, а в случае сбоя с обычным клиентом. Так что шанс на то, что все будет в порядке, есть. И очень большой. Тем более, что искать другого такого во всех отношениях удобного бета-тестера проф может годами. А без успешных клинических испытаний на людях он вряд ли сможет получить разрешение от медицинских контролирующих органов на широкое использование своей методики. Кстати, последнее не мешало бы уточнить. Ну эдак, с намеком. А если я не соглашусь? Нейтральным тоном поинтересовался Ник. Профессор улыбнулся, слегка разочарованно. «В таком случае после двух дней постустановочного наблюдения мы с вами расстанемся». «Я не об этом», — пояснил Ник. «Можете ли вы как-то обойтись без клинического испытания? И как долго, по вашим прикидкам, вы будете искать другого кандидата?» Профессор откинулся на спинку кресла и окинул Ника заинтересованным взглядом. «Хм...» «А вы весьма напористый молодой человек». «Впрочем...» Он хитро прищурился. «Я не удивлен». Но Ник не обратил внимания на намек, а молча ждал ответа. И профессор нехотя произнес. «Ну, вполне может быть несколько лет». «А то и десятилетий», закончил за него Ник. Которого, кроме всего прочего, весьма порадовало подтверждение его предположения о том, что какие-то проблемы с его здоровьем в процессе клинических испытаний столь сильно затормозят профессора. Ибо они повышали шансы на то, что тот максимально довел свою методику до ума. «И, как я понял, без успешных клинических испытаний вы также не сможете предложить ваши новые импланты и методику их установки вашим клиентам. Я прав?» «Да», — кивнул профессор, напряженно глядя на него. Ник улыбнулся. «Ну что же вы, профессор, не стоит так напрягаться. Мы точно с вами договоримся». «Насколько я понял, профессор, установка того комплекса имплантов, что вы мне предлагаете, вместе с ценой самих имплантов, стоит около миллиона?» «Приблизительно». Профессор слегка расслабился и улыбнулся, посчитав, что Ник на крючке. «На самом деле, даже стандартный вариант стоит чуть больше» а учитывая, что мы вам будем ставить экспериментальные, намного больше. Поверьте, это очень хорошее предложение. Более того, я не исключаю появление некоторых синергических эффектов. Каких? Не понял Ник. Синергических, то есть комплексных. Обычно это не происходит, потому что импланты устанавливаются последовательно. То есть новые или новые. Если они однотипные, ставят уже после того, как преобразование организма предыдущей колонии инонитов уже закончилось. Но иногда это все-таки случается. Тогда, например, возможности регенерации могут повыситься не на 50-80 единиц Неглера, как это происходит обычно, а в разы больше. И при моей методике вероятность подобного... Похоже, профессора понесло. Ник тихонько вздохнул и поднял руку, прерывая собеседника. «Понятно, но я не об этом». Как я понял, если все пройдет благополучно, у вас должен произойти не только лавинообразный рост потока клиентов. Ну, кто же откажется уменьшить срок своего выпадения из жизни сразу в шесть раз? Но и во столько же раз увеличатся возможности клиники по их установке. Причем без всяких дополнительных вложений. Профессор снова напрягся. Некоторое время они с Ником молча буравили друг друга взглядами. Затем Нейшел снова откинулся на спинку кресла. На самом деле всего в четыре. К тому же, если вы там у себя в голове уже просчитали все мои прибыли, имейте в виду, что основная сумма, которую вы там вычислили, приходится на нанитов. А они очень дороги в производстве. Ник усмехнулся. Ну зачем он с ним так? Ник же собирается пойти профессору навстречу. В главном. Просто он хочет, чтобы Нейшел поделился с ним немножко большей долей будущей прибыли. В конце концов, Он рискует куда большим. «Не все, профессор. Далеко не все», — спокойно произнес Ник. «Да и не мог, если честно. Но откуда я знаю, во сколько реально обходится производство ваших нанитов?» Он специально выделил голосом это слово. «И по какой цене вы решите их продавать своим конкурентам, когда снимете основные сливки, а поток клиентов превысит возможности вашей клиники?» «Хорошо. Что вы хотите?» — спокойно спросил профессор. «Во-первых, я согласен принять участие в клиническом испытании ваших новых имплантов и вашей методики их установки. Это я понял», — нетерпеливо прервал его профессор. Ник поморщился. «Ну зачем дергаться? Они обсуждают серьезные вещи. Торопливость тут не к лицу». «Но у меня есть несколько условий». «Я понял, понял, говорите же». Ник вздохнул. «Ох уж эти ученые». «Во-первых, я хочу получить полную карту». Профессор удивленно возрился на него. «Вы собираетесь установить все 16 возможных имплантов? В таком случае, как только поставите пятнадцатый, прошу ко мне. Обещаю шестнадцатый поставить вам бесплатно. Ну а если вы согласитесь заключить договор на...» «Профессор, мы сейчас обсуждаем несколько другое», — мягко прервал его Ник. «Да-да, конечно, извините, что отвлекся, но мое предложение совершенно серьезно». «Так, похоже...» У них тут еще не было ни одного из тех, кто имел индивидуальную наносеть, поставившего себе полный комплект имплантов. Запомним на будущее. Во-вторых, если все пройдет благополучно, я бы хотел, чтобы вы поставили мне еще парочку имплантов. Каких? На координацию и скорость реакции. Профессор усмехнулся. Такие мы обычно рекомендуем ставить парой. Это позволяет достичь максимума возможного. Ник на мгновение задумался. «Ну, значит, пару. И тех, и тех? Тогда это будет четыре импланта. Вы же просили пару». Ник поджал губы. «Вот ведь как торгуется. А еще ученый». «Хорошо. Пусть будет пара на координацию. В конце концов, сама наносеть заметно поднимает скорость реакции. В случае Ника почти в два раза. Так что ограничимся координацией». Ее никогда мало не бывает». Профессор окинул его до странного восхищенным взглядом и произнес почему-то с явным удовольствием. «Согласен». «И третье», — продолжил Ник. «Послушайте, молодой человек, а не слишком ли... Вы и так получаете имплантов почти на два миллиона лутов? По-моему, требовать большего — просто наглость». «И тем не менее», — усмехнулся Ник, «я все-таки склонен настаивать». В конце концов, карта вам не будет стоить практически ничего. Все потребные исследования у вас либо уже есть, либо вы их получите в процессе подготовки к клиническим испытаниям. А как пойдет установка стандартных имплантов поверх экспериментальных после окончания комплекса испытаний, вам и самим достаточно интересно. Поэтому я пока не потребовал ничего такого, что так сильно бы вас напрягло или не принесло вам самим никакой пользы. Ну, кроме затрат, на которые вы и так готовы пойти. Не так ли?» «Ну...» Профессор замялся, а затем сдался. «Хорошо, что еще?» «А еще я хотел бы получить кое-что только для себя. Вы ведь не откажетесь подержать меня в клинике после установки стандартных имплантов на координацию пару-тройку месяцев? Вам явно нужна статистика, и в этом случае...» «Возможно», — осторожно отозвался профессор. «А как-то напрягаться в процессе самого эксперимента... Вы мне не позволите. В избежании, так сказать, — закончил Ник. Да, — просто согласился профессор. Так вот, я хотел бы провести эти пару-тройку месяцев с пользой для себя. Конкретнее, что вам нужно? — раздраженно отозвался Нейшел. Я бы хотел, чтобы вы оплатили мне приобретение некоторых баз и позволили изучать их во время пребывания под вашим наблюдением после завершения нашего с вами эксперимента под медикаментозным разгоном. Ник замолчал. Профессор также отозвался не сразу. Он некоторое время сидел, уставив взгляд в одну точку и молча обдумывая слова Ника, а затем повернулся к нему и спросил. «И что же это за базы? Комплект баз для управления средним межсистемником третьего уровня, а также экономика и торговля второго уровня». Ник сделал паузу и осторожно закончил. «А также что-нибудь для самозащиты. Скажем... «Рукопашник третьего уровня и ручное оружие самозащиты второго». Он слегка нервно улыбнулся. «По выходе из клиники у меня могут быть некоторые проблемы». Профессор молчал. Похоже, он сверялся с сетью относительно стоимости всего того, что Ник запросил. А это было очень круто. Очень. Особенно база среднего межсистемника. В средний межсистемник, кроме первого и второго уровня, его же входили базы внутрисистемного корабля — четырех первых уровней, малого межсистемника трех уровней, а также масса других баз типа астронавигация трех уровней, энергетика малых и средних кораблей двух уровней, системы жизнеобеспечения малых и средних кораблей двух уровней и так далее. С учетом того, что базы первого уровня, как правило, стоили от 300 до 1000 лутов, второго – от 4 до 10-15 тысяч, а цены на базы третьего начинались от 50. Комплект баз среднего межсистемника – Тянул еще 1900, Но Ник решил рискнуть. Ему для того, чтобы достигнуть цели, нужен был именно какой-нибудь средний межсистемник. Большой требовал огромного экипажа, в несколько десятков человек минимум, а малый был способен прыгнуть всего на одну-две системы, не более. Экономика же и торговля. Ну, если он собирался вырваться в космос. Надо же на чем-то зарабатывать. А с подобными базами это должно у него получаться гораздо лучше. К тому же на фоне среднего межсистемника четыре остальных базы с суммарной стоимостью тысяч казались мелочью. Но Ник опасался, что профессор заортачится именно на них. У людей так бывает часто, уступая в главном — упереться в мелочах. К счастью, этого не произошло. Нейшел вынырнул из сети и усмехнулся. «Да уж, молодой человек, вы меня просто раздели». «Ну да ладно. Согласен». «К тому же, возможно, вам не придется так тратиться», — слегка лицемерно вздохнул Ник. «В конце концов, последние траты станут возможны только если у нас с испытаниями все будет в порядке». «Но уж нет», — рассмеялся профессор. «Я уж лучше слегка разорюсь».